Глава 9. Мы прошли около километра, когда я начал замечать, что с идущим впереди панцирем что-то не так. Он шел медленно, с трудом выбирая путь. Теперь его начало шатать. «Ранен?» «Ты ранен?» — спросил я негромко. «Убит», — глухим голосом ответил он. «Не шути так», — испуганно проговорил я. «Времени мало». Чем дальше уйдем, он сморщился от боли. Только сейчас я разглядел, что вся правая половина куртки у него пропиталась кровью. Надо тебя перевязать, немедленно заявил я, но он только махнул рукой. Не поможет, кровотечение внутри. Немного осталось. Сейчас еще пройдем и. У меня от его слов буквально похолодело внутри. Твою мать! Человек шагает по лесу и спокойно рассуждает, что сейчас умрет, надо только отойти подальше. Хватило его еще на пару километров. Потом он остановился на небольшой поляне и сбросил с плеча рюкзак. Начал расстегивать разгрузку, но она не поддалась слабым пальцам. Опираясь на автомат, он медленно опустился на землю. Я сел рядом, разрываясь от желания помочь. А помочь было нечем. То, что он умирает, было свершившимся фактом. А я стою рядом, как последний идиот, и ничего не делаю. Слушай сюда. Его голос был все тише. Идешь на север, никуда не сворачивая. Погоня еще не отстала, старайся не попадаться. К завтрашнему вечеру упрешься в реку, маленькая речка-переплюйка. Течет с востока на запад. Иди по течению, выйдешь к деревне. Там живут нормальные люди. Купишь у них еды, немного отдохнешь. Только богатство не свети особо. Попробуй проводника нанять, может, получится. Карта в планшете, непромокаемый. Он откинулся назад и слабеющей рукой начал отцеплять флягу с пояса. Я помог ему и поднес горлышко к рту. Сделав пару скупых глотков, он продолжил. «Автомат возьми мой, он лучше, и все патроны, ничего не бросай. Гранаты. Тяжело, но надо. Там, если что, сменяешь на еду. Разгрузку тоже возьми, удобнее будет. Адреса схронов у тебя». я молчал совершенно не представляя что можно сказать не надо ничего говорить сказал он видимо уловив мое настроение. я и так знаю ты денис хороший мужик прошу только об одном доберись до башни тогда и я не зря погибну доберусь ответил я, понимая что обещаю невозможное обязательно доберусь. «Ты только...» «Передай Наде», он смотрел на меня невидящими глазами, «что я ее...» Речь его оборвалась на полуслове. Голова повернулась на бок, а глаза остекленели окончательно. Я уже не сдерживаясь больше, тихонько заскулил. Не знаю даже, кого мне сейчас больше жалеть, его или себя. «Почему? За что?» Всхлипывая и давясь слезами, я начал расстегивать разгрузку. Почти вся кровь впиталась в куртку, а несколько небольших пятен можно отстирать потом. Надел ее на себя, взвалил на плечи рюкзак. Взял его автомат. Действительно, почти как новый. А магазинов с патронами теперь полтора десятка. Еще, кажется, россыпью есть. Две гранаты. Одна его, вторая моя, трофейная. Теперь встал вопрос, что делать с телом. Надо закопать или сжечь, нехорошо оставлять на поругание. С другой стороны нас ищут, и найденную могилу все равно раскопают, чтобы убедиться. С третьей стороны лопаты у меня нет, и выкопать что-то глубже 10 сантиметров я вряд ли смогу, тем более в лесной почве, пронизанной корнями. От раздумий меня отвлекли голоса в лесу, они приближались, погоня никуда не делась, они старательно прочесывали лес. Подхватив вещи, я ринулся в чащу, оставляя тело боевого товарища на поругание. Ему, конечно, уже все равно, да только я от этого не перестал себя предателем ощущать. Отсюда начинался подъем. Я стал карабкаться по склону как раз тогда, когда на поляну вышли преследователи. Мне хватило сил, чтобы подняться на вершину небольшого холма, вот только там я окончательно выдохся. Ноги отказывались идти вперед, поэтому я просто развернулся и вскинул автомат для устойчивости, опираясь на дерево. Преследователей, которых было довольно много, вертелись на поляне и от чего то не торопились меня догонять я расслышал громкие раздраженные реплики ищите должен быть здесь знают что панцирь был не один вот смотри автомат нашел он точно мертвый вон сколько крови натекло тело ищите здесь где то дальнейшее я не расслышал тело ведь там Чего они не видят? Или им мое тело нужно? Уже разворачиваясь, я с досадой вспомнил, что оставил на теле пистолет. Он его придавил собой, вот я и не вспомнил. Отличная штука была. Теперь вот каким-то оборванцам досталось. Или не досталось, раз они тело не нашли. Зато теперь у меня два ножа, только толку с них нет. Надо будет один сменять на что-то. «Хотя кому он нужен?» В голову полезли совсем неуместные мысли. Они не нашли тела, потому что панцирь, возможно, выжил, пришел в себя и успел отползти подальше. «Нет, не мог. Точно ведь мертвый был. Хотя я ведь не врач. Всякое бывает. А я его бросил. И даже вещи забрал». Отмахнувшись от назойливых мыслей, я отправился дальше. Вопреки ожиданиям, погоня отстала, возможно, они нашли тело панциря и успокоились. Союзники могли некорректно поставить задачу и не сообщить, что поймать или убить следует двоих. Как бы то ни было, а я медленно, но верно шагал на север. Шел обычным шагом, хотя и он требовал от меня немалых усилий. Изредка останавливался на отдых, отмерял по часам 10 минут, после чего поднимался и заставлял себя идти дальше. «Пока все шло нормально, но насколько меня хватит? Еды практически нет. Те крохи, что остались в рюкзаке, я приберег на ужин. Сам я за время болезни высох до состояния скелета, килограмм шестьдесят, наверное, осталось, если не меньше». Автомат оттягивал плечо неимоверной тяжестью. Я снял его и перевесил на шею. Неудобно, но стало чуть легче. Ночь застала меня в пути. От навалившейся апатии я немного обнаглел и, расположившись в небольшой закрытой со всех сторон ложбинке, позволил себе развести костер. Потом, сидя у яркого огня, начал инспектировать запасы. Воды еще одна фляга, полная. Но это не беда, не в пустыне нахожусь. С едой туго, горсть крупы и все. А, нет, еще пара сухарей завалялась. И, знал бы, не тащил, бутылка вина. Нужно мне вино. Для дезинфекции не подойдет. Тем более, что в медикаментах есть спирт и перекись. Впрочем, вино ведь немного глюкозы содержит. Мне сейчас каждая калория на пользу. Выпью постепенно. Чего было в избытке, так это боеприпасов. Поставив котелок на огонь, чтобы сварить порцию каши, я принялся за подсчет. Пятнадцать магазинов. Не все полные. Насколько помню, набивать доверху не рекомендуется. Кроме того, часть расстреляна. Выпотрошив все, я терпеливо пересчитал. 430. И это не считая тех, что в мешке. С ними больше 500. Половину точно отдам за еду, только бы не кинули при покупке. Панцирь сказал, что там нормальные люди живут. Да только где гарантии? В разгрузку влезли шесть штук, остальные, набив по 25 в каждой, компактно сложил в мешок. С этим ясно. Теперь что? Я снял котелок с огня. Каша, смесь перловки и гречки, была готова, теперь только остудить. Внезапно я осознал, что никакой паники нет. Поначалу думал, что со смертью своего проводника моментально погибну и я сам. Но вот, жив до сих пор, от погони ушел, еще и какие-то планы на будущее строю. Даже выжить, надеюсь». При воспоминании о панцире сердце сжалось. Он, будучи подготовленным бойцом, поймал пулю, а я, полное ничтожество, не способное за себя постоять, жив и почти здоров. Впрочем, он ведь был к такому готов, умереть, чтобы спасти меня. И не только меня, а все человечество. Каша остыла, я пододвинул котелок к себе и достал ложку. Откупорив вино, штопора у меня, понятно, не было, поэтому просто пропихнул пробку внутрь с помощью тонкой палки. Я сказал в пустоту. «Покойся с миром!» Я опрокинул темно-красную жидкость в рот. Вкус был так себе, сахара осталось мало, но и это пойдет на пользу. Я начал активно закусывать, чтобы не опьянеть раньше времени. «Сейчас поем и спать!» а как проснусь, встану и пойду. Завтракать будет нечем, но да ладно, обойдусь. Утро наступило быстро. Спал я, как убитый, нисколько не заботясь о своей безопасности. Тем не менее проснулся живым и целым. Встав с земли, я быстро скатал одеяло и, определив по компасу направление, снова отправился в путь. Людей я больше не встречал. «Видимо, обитаемые места закончились. Теперь нужно добраться до обещанной деревни, иначе я просто умру от голода». По пути пытался грызть кору, снятую с деревьев. Только особо насытиться не получилось, только горечь во рту стояла. К середине дня заметил на дереве белку. Тут же вскинул автомат, да только животное проворно ускакало по веткам – Мелькнула в последний раз уже метрах в двадцати, а потом пропала. Да, охотник, изменяющий тот. Но как вскоре выяснилось, места здешние не были совсем необитаемыми. Скоро я разглядел справа некий силуэт, что сопровождал меня, прячась за деревьями. Тут не нужно быть большого ума, чтобы понять, что очередная тварь решила закусить. Мной. И пусть у меня особо и есть нечего, одни маслы, но и они мне дороги. Я снял автомат с плеча, сдвинул переводчик на автоматический огонь и прицелился. Монстр явно был непуганым. Меня он совершенно не боялся. Размером с крупную собаку, тощий, но с крупными костями, он периодически приближался, все еще не решаясь пойти в решительную атаку. Наконец, решив, что бояться нечего, и такого заморыша он легко одолеет, он ринулся вперед, ломая тонкие деревца на своем пути. В ответ ударила длинная очередь. Патроны я не экономил, а промахнуться с расстояния в десяток шагов было сложно. Тварь оказалась живучей и смогла добежать, пришлось отпрыгнуть в сторону, на лету меняя магазин. Но больше стрелять не потребовалось. Вместо победного рычания слышались хрипы, из груди, пробитой в нескольких местах, ручьями текла кровь. А сам монстр крутился на месте, словно выбирая лучшее место, чтобы упасть. Когда он, наконец, испустил дух, я присел рядом, рассматривая вблизи. Зрелище отвратительное, такое, что и млекопитающим не назовешь, вроде странной рептилии. Мелкие зубы, как у ящерицы. Пасть тоже похожа. Глаза огромные и темные. Я подумал, что такая тварь должна непременно в темноте видеть. Отвратительная бледно-розовая кожа, которая немного чешуилась. Я вынул нож и неуверенно ткнул кончиком в тушу. Это явно не человек, слишком мал размером. Из потомства бывших людей. Его можно есть. но я себя так и не заставил. Немного потыкав тушу ножом, я развернулся и бодро, насколько позволяла слабость от голода, зашагал дальше. А к вечеру вышел к реке. Не сказать, что я теперь спасен, но хоть от жажды не умру, последняя фляга давно показала дно. Речка была всего метров пять шириной, а глубина ее в самой середине доходила до пояса. Но это было не главное. Когда я склонился на берегу и начал жадно пить воду, глаза уловили движение на дне. Рыба. Что-то мелкое, вроде гольянов, зато их много. Рыбаком я никогда не был, но нужда имеет свойство пробуждать в человеке скрытые ранее таланты. Очень скоро, соорудив из палок и старой футболки подобие сачка, я принялся за работу. Не могу сказать, что все шло гладко. Противные рыбешки постоянно успевали выплыть из-за подни. Приходилось повторять снова и снова. В итоге, после полутора часов стараний, котелок был до половины заполнен. Хватит на уху. Надо отдать мне должное. Несмотря на адский голод, я не стал есть рыбу живьем. Терпеливо вычистил каждую, потом залил водой, поставил на костер и начал варить. Бросил туда щепотку соли, щепотку перца и оба каменных сухаря из запасов покойного панциря. Окончательно насладиться добычей смог примерно через час. От вкусовых ощущений едва в обморок не упал, хотя в прошлой своей жизни уху не любил. Когда почти полный котелок исчез в моем истощенном организме, я почувствовал непреодолимое желание спать. Просто сознание терял. Впрочем, ничего другого мне и не оставалось. Уже темнело, ночник у меня имелся, да только батареек оставался всего один комплект, надо бы поберечь. Хвороста я натаскал большую кучу, хватит, чтобы до утра огонь поддерживать. Костер остался со стороны леса, а сам я лег поближе к воде. Они ведь воду не любят, глядишь и обойдется. Ночью еще дважды просыпался, подбрасывал в затухающие угли костра свежую охапку веток, а когда пламя снова вспыхивало, благополучно закрывал глаза. Проснувшись в третий раз... и обнаружил, что уже почти рассвело, а потому пора идти дальше. Снова напомнило себе голод, но ловить рыбу я уже не стал. Где-то близко жилье, там у людей есть нормальная еда, которую можно будет просто купить. Лучше потратить время не на рыбалку, а на дорогу к ним. Дорогу осилит идущий, так примерно размышлял я, бодро топая по речной гальке и стараясь не подвернуть ногу. Странно, но оставшись один, я все больше начинал верить в себя. Смерть панциря, безусловно, трагедия, но от моего первоначального пессимизма не осталось и следа. Раньше ведь думал, что со смертью проводника мне стоит просто лечь с ним рядом, а теперь... Сложно сказать, что теперь, но я пока еще жив, Даже какие-то планы на будущее строю. Тем более, что большая половина пути, и кажется, самая опасная, уже пройдена. Благодаря панцирю, конечно. Самому мне такое точно не по силам. Теперь, я надеюсь, останется только долго топать по лесам, стараясь не попасть на обед к тварям. Думаю, надеюсь, строю планы». А ведь уверенности у меня нет даже в завтрашнем дне. Эти люди в неизвестном речном поселке, они точно нормальные. А что помешает нормальным людям просто пристукнуть одинокого странника, что пришел к ним за помощью? Ничто. Вот и я так думаю. Просто определят на корм рыбам, а имущество себе заберут. Могут ведь так сделать? Могут. Жаловаться на них некому. Настроив себя таким образом, я едва не повернул обратно. Остановившись, я еще раз взвесил все «за» и «против». В итоге, жалобно вздохнув, продолжил путь. Река становилась все шире и глубже. Теперь уже перейти ее в брод я бы не решился. Да и вплавь тяжеловато будет, течение не слабое. Еще через пару километров встретились огороды, точнее поля. Огромные поля, где уже бодро всходила картофельная ботва, а еще тут росло что-то, напоминающее незрелую пшеницу. Значит, люди цивилизованные живут. Что же, чем лучше они живут, тем меньше у них поводов убивать одинокого странника. Цивилизованность поселенцев снова бросилась в глаза, когда я увидел на реке внушительных размеров плотину, От нее в сторону домов шли провода на столбах. Электростанция. Стало быть, тут и электричество есть. Отличное место. Как и в остальных местах, здесь имели место укрепления, призванные защищать поселок от тварей. Только они имели вид не чистокола, а толстой стены с системой странных лабиринтов, выложенных из камней и бревен. Пойдя по узкому коридору, требовалось сделать несколько поворотов. Если за кем-то увяжется тварь, ее успеют несколько раз подстрелить в оконца, сделанные в стенах. Некоторое время побродив вдоль странного забора, я, наконец, обнаружил ворота, постучался в них и крикнул. «Хозяева, впустите! Я с добром!» Кажется, так кричал панцирь, подходя к новому поселку. «Руки на виду, держи!» — посоветовали мне с той стороны. «И ствол прибери покуда». Увидев, что я сделал все, как сказано, тот же голос снисходительно добавил. «Заходи!» Тяжелая створка из бруса начала медленно со скрипом открываться.